томсон выражал также уверенность что у ингушей не будет никаких затруднений с войсками генерала деникина одновременно котцев обратился через генерала эрдели находившегося в то время по моему поручению в командировке в Закавказье, в баку с ультимативным требованием отвода частей добровольческой армии с владикавказского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 вопрос стоял на мертвой точке так как обе стороны ставили непримиримые условия меджлис добивался очищения добровольческой армии территории союза горцев северного кавказа причем коцев предполагал созвать общегорский съезд который должен был определить дальнейшую судьбу края командование в избежании кровопролития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 адресованный Томпсоном. «Народы Кавказа имеют полное основание думать, что целью и задачей добр армии является борьба с анархией и большевизмом в России, а не дерзкие посягательства на стремление народов к свободе и попрание их прав на самоопределение» признанных за ними всеми великими державами в Европе и Америке. С этой точки зрения, вышеуказанные акты вопиющего насилия над волей и суверенными правами дружественных Азербайджану горских народов Кавказа не могут не вызывать самого горячего протеста со стороны Азербайджанского правительства. Правительство, конечно, сочтет себя обязанным всеми доступными ему средствами прийти на помощь горским народам.